Глава 17. 600 долларов. Почти половина стоимости билета. «Тяжело выложить такую сумму. Это грозит серьезными неприятностями. У меня и так большой долг перед банком. Теперь же он станет просто огромным. Да и отношения с банкиром, думаю, на время испортятся». К тому же, если я полечу в воскресенье, то вернусь разбитый за несколько часов до начала рабочего дня. Не самая радостная перспектива. С другой стороны, нечасто выпадает возможность встретиться с таким человеком, как учитель Сантьянг. Но я не готов заплатить столько за одну беседу. Я не знал, что и делать. Передо мной стоял тяжелый выбор, и я терялся в сомнениях. Я подъезжал к Убуду. Пора было принимать решение, ведь чтобы мне поменять билет, надо успеть в турагентство в Куте до закрытия. Нужный мне поворот приближался. Еще немного помучившись, я решил взвесить все «за» и «против». Но даже это не помогло. Что ни выбери, будешь чувствовать себя и проигравшим, и выигравшим. Кошмар. Честно говоря, мне всегда тяжело давались такие решения. Ну, не кидать же, в конце концов, монетку. После пяти дней размышлений и работы над собой, я чувствовал, что обязан поступить осознанно. В конце концов, сознание шепнуло, что я как-нибудь выкручусь и найду способ погасить долг перед банком. Через полгода-год я уже не вспомню об этой бессмысленной трате. А из того, что расскажет целитель, я смогу извлекать уроки еще очень долго. Может, даже всю жизнь. Доехав до перекрестка, я направился прямо на юг, в Куту. Как говорил Оскар Уальд, безумство — единственные вещи, о которых никогда не жалеешь. Я вспомнил слова премьер-министра Мексики, сказанные в период, когда его страна погрязла в долгах. Один из журналистов спросил, не снится ли ему в кошмарах эта ситуация. На что он ответил. Когда долг тысячи долларов, уснуть не можете вы. А когда сто миллиардов, ваш банкир. Я пришел к заключению, что мои проблемы на этом фоне просто смехотворны. Примерно за час я добрался до Куты. Мне не нравилось это место. Для меня оно было чем угодно, только не Бали. Толпы туристов, преимущественно австралийских серферов, заполняли улицы. Ночью город превращался в огромную дискотеку. Невозможно было сделать и шагу без того, чтобы какой-нибудь иванец не предложил наркотики или проститутку. На выбор. В 70-е Кута стало местом паломничества хиппи, в маршруте которых обязательно фигурировали три восточных города на букву «К». Кута, Катманду, Кабул. В 2002 на этом курорте, ставшем символом западной испорченности, «Аль-Каида» совершила один из самых кровавых терактов. Дорога заняла больше времени, чем я планировал, и в городе я оказался только к вечеру. Турфирма закрывалась через 10 минут. На большой скорости я свернул в узкую улочку с односторонним движением, где находился офис. К счастью, прямо напротив нужного здания я заметил свободное место. Поравнявшись с ним, я проехал немного вперед, чтобы затем сдать назад и припарковаться. Тут я заметил, что следовавшая за мной машина не остановилась, хотя мои намерения были очевидны. Я не только заранее включил поворотник, но и слегка повернулся, как бы сообщая, что собираюсь припарковаться. И все же он увязался за мной, не давая возможности дать задний ход. Некоторое время я стоял слегка наискосок, мигая поворотником и словно сигнализируя о своих намерениях. Все напрасно. Он не сдвинулся с места. Я опустил стекло и, высунувшись в окно, попросил немного отъехать, чтобы я припарковался. Дорога была пустая, и ему не составляло труда выполнить просьбу. К тому же я так отчаянно жестикулировал, что он не мог не понимать меня. Безуспешно. Это был мужчина, лет 50, европеец или американец, с малиновым лицом, которое обычно бывает у блондинов, слишком много времени проводящих на солнце, и у алкоголиков». Этот, скорее, принадлежал ко второй категории и вел себя, как все люди, не обладающие гибкостью ума и привыкшие стоять на своем. От него веяло дикой косностью, он выглядел таким же неповоротливым, как его машина, вставшая на якорь посреди улицы. Я снова принялся махать руками, убеждая его отъехать. Ноль внимания. Тупое выражение лица. Неподвижное туловище, каменные руки и толстые кулаки, сжимающие руль. Все в его теле выражало одну мысль – «Не уступлю». Для него отъехать на два метра означало сдаться. В этом не было сомнений. Очевидно, в его жизни отношения с людьми регулировались исключительно законом силы. Должно быть, он считал, что откликнуться на просьбу – все равно, что продемонстрировать свою слабость. Ну, конечно. Он наверняка руководствовался одной идеей. Надо уметь постоять за себя. Нельзя уступать даже в мелочах. В других обстоятельствах я бы посмеялся над ним, хотя люди, сталкивающиеся с ним ежедневно, вряд ли оценили бы мой юмор. Но турфирма закрывалась через пять минут. Выбора не оставалось. Надо было припарковаться именно здесь. Время на исходе. И тут в голове прозвучали слова старика. «У нас всегда есть выбор». До меня вдруг дошло, что костность этого человека можно побороть лишь ответной костностью. Я бросил попытки убедить его, поставил машину на ручной тормоз и оставил посреди дороги, заблокировав проезд. Забежав в офис турфирмы, я протянул билет в тот момент, когда служащая уже выключала свет». Девушка застучала по клавиатуре, но вскоре непрерывный автомобильный гудок перекрыл щелканье клавиш. Я с легким волнением достал карту, молясь, чтобы банк не отклонил платеж. Операция длилась довольно долго, что казалось мне дурным знаком, но в конечном итоге система согласилась еще немного разорить меня. Без денег, зато с новым билетом в кармане, я вернулся к машине. Тот тип уже сходил с ума от бешенства. Он, не прекращая, жал на клаксон и убрал руку только для того, чтобы вылить на меня поток ругательств. Моя ослепительная улыбка лишь удвоила его злость. Когда я тронулся, он поехал так близко, что казалось еще чуть-чуть, и врежется в меня. Выглядело это нелепо. И тут я в полной мере понял, что старик говорил о проблеме выбора. Больше всего в этом человеке меня поразило тотальное отсутствие гибкости, связанное с особенностями его личности. Он не мог ни отступить, ни подождать, ни начать переговоры. Он всегда действовал только с позиции силы. Этот человек был несвободен. Мне бросилось в глаза, насколько он зациклен на своих убеждениях. Пару недель назад я бы сказал про себя «Вот мудак». Но сегодня я понимал, что искаженное восприятие действительности никак не связано с умственными качествами. Я удивлялся тому, как точно стал истолковывать человеческое поведение, на которое раньше не обращал внимания из-за своей нетерпимости. Вдохновленный новыми умениями, я захотел понаблюдать за людьми и послушать разговоры, чтобы понять, какие убеждения руководят ими. Я отправился на берег моря и сел за столик на террасе уютного кафе. Мой излюбленный способ отвлечься и забыть о финансовых проблемах — потратить деньги. Заказав шоколадно-авокадовый коктейль, неожиданное, но невероятно вкусное сочетание, я удобно устроился в кресле лицом к морю. Очевидно, там дул сильный ветер, потому что волны были большие, больше, чем обычно. Вечернее солнце заливало берег теплым оранжевым светом, который так идет домам и человеческим лицам. Пляж и терраса-кафе, где я сидел, представляли собой нечто вроде сообщающихся сосудов. Чем меньше становилось народу на берегу, тем оживленнее выглядело заведение. Так приятно оказаться одному и в то же время в окружении людей получать удовольствие от царящей вокруг атмосферы, никак не участвуя в ее создании. За соседним столиком сидели двое. Хрупкая, довольно красивая девушка с каштановыми волосами, голубыми глазами и слегка обиженным выражением лица. И молодой человек по имени Дик. Очевидно, небольшого роста, достаточно коренастый, с массивным затылком и коротко стриженными волосами. Девушка рассказывала о китайском театре теней. Она побывала там накануне и до сих пор находилась под сильным впечатлением. Ее собеседник внимательно слушал, хотя было очевидно, что какие-то тени, несмотря на все их изящество, не могли вызвать в нем эмоционального отклика. Но кто знает, может, его трогало что-то другое. Между ними явно еще ничего не было, но девушка, ее звали Дорис, Вероятно, испытывала к нему определенные чувства, в которых не осмеливалась признаться. Разделял ли он ее переживания? Этого я не мог понять. Дик был типичным мачо. Глядя на таких, задаешься вопросом, входят ли чувства и эмоции в их стартовый пакет. Я развлекался, представляя его пещерным человеком, который хватает за волосы подругу, чтобы затащить ее в постель. За соседним столиком прямо рядом с ними развалился прыщавый, выпендрежный подросток-серфер Он попивал виски-колу с интересом рассматривая Дорис Хотя, казалось, его внимание могла привлечь абсолютно любая девушка Так же, как и я, он спокойно мог слышать разговор Дика и Дорис Через четверть часа к ним присоединилась еще одна девушка их возраста Она привела с собой человека, которого они, очевидно, раньше не видели. «Привет, Кейт!» — поздоровался Дик. «Привет, Дик!» «Привет, Дорис!» Я тут же почувствовал, как Дорис незаметно напряглась. Ее явно огорчил приход Кейт. Вне всяких сомнений, эта девушка ей не нравилась. Интересно, что вообще заставляло их общаться друг с другом? Кейт с ее черными волосами и провокационным поведением нельзя было назвать красивой, но выглядела она очень сексуально. Слишком высокие каблуки для пляжа, мини-юбка и выпирающая из декольте грудь, которая благодаря эффекту «Вондербра» казалась больше, чем на самом деле. Сёрфер за соседним столиком не мог отвести глаз от ее выреза. Разговаривая, она все время улыбалась, изображая клевую девчонку, которая везде чувствует себя как дома и не упускает момента покрасоваться. «Что-то я припозднилась, простите. Переодевалась после пляжа и никак не могла найти одежду. Трусики вообще непонятно, куда подевались». Очевидно, задавшись целью узнать, нашла она их или нет, подросток перевел взгляд с декольте на мини-юбку и смотрел на нее, не отрываясь, в надежде получить ответ на вопрос. Дорис вывели из себя эти слова, но Кейт была довольна собой. «Это Дженс. Мы познакомились на пляже. Представляете, какое совпадение! Мы оба курим ментоловый «Мальборо Лайт», — воскликнула Кейт. Джентс, тощий молодой человек, совпалыми щеками и приветливой улыбкой, представился как уроженец Дании, маленькой европейской страны. Из-за огромной лысины ему пришлось сбрить все оставшиеся волосы, умело скрыв свой недостаток. Зато он мог гордиться густой, темно-русой бородой. Казалось, он пытается компенсировать недостаточность волосиного покрова на голове его обилием на лице. Датчанин говорил так тихо, что приходилось вслушиваться, чтобы разобрать слова. На все вопросы он отвечал со скромностью, граничащей с самоуничижением, будто извиняясь, что вторгся на чужую территорию. Дик смотрел на него, нахмурившись и словно недоумевая, к какому виду живых существ тот принадлежит. Ему, наверное, казалось ненормальным, что мужчина может быть таким неприметным. Дженс так боялся конфликтов, что в компании делался практически незаметным, поэтому через пять минут все благополучно забыли о его присутствии. С чем связано подобное поведение? Что стояло за ним? Может, Дженс руководствовался принципом «Будь маленьким и неприметным, и никто не причинит тебе вреда»? В таком случае Дик придерживался противоположной точки зрения. «Будь сильным, и все тебя зауважают!» Дженс поедал глазами Кейт, которая ни разу не взглянула на него с тех пор, как представила остальным. Зачем вообще она притащила его в кафе? Чтобы доставить себе удовольствие и похвастаться восхищенным поклонником, продемонстрировав свою привлекательность? Или чтобы подразнить Дика? Она ведь делала все, чтобы привлечь его внимание. Видимо, Дорис тоже это ощущала. Время от времени в ее и без того раздраженном взгляде вспыхивала ненависть. Подошел бармен. «Мне голубую лагуну», — заказала Кейт. «Воду с газом», — сказала Дорис. «Что будешь пить?» — спросил Дик Дженса. «Мне все равно». «Давай, решай». «То же, что и ты. Два пива», — бросил Дик. «Он отлично провел день. Сегодня были охрененные волны, просто кайф. Наконец-то нормальное море!» «Это так прекрасно, наблюдать за бушующей стихией!» — отозвалась Дорис. «Да, действительно», — вставил Дженс. «А я сегодня чуть не умерла», — простонала Кейт. «Ко мне весь день приставали два типа. Просто достали. Никак не могла избавиться от них». «Займись серфингом», — предложил Дик. «В море парни смотрят только на волны». «Только не это. Серферы постоянно падают, а если я упаду, обязательно ударюсь грудью». Подросток за соседним столиком снова перевел взгляд от мини-юбки к декольте. И тут Дорис сдалась. Она, очевидно, была чрезмерно чувствительной и принадлежала к числу девушек, которые хотят, чтобы их любили такими, какие они есть. Это чувство у них очень сильно. Они даже не пытаются понравиться, ведь иначе их будут любить за то, что они делают. А это неправильно. «Знаете, почему мужчины кончают рывками?» — бросила Кейт. Повисла неловкая, полная ожидания тишина. Дика, очевидно, заинтересовал вопрос, и он с нетерпением ждал ответа. На лице Дорис читалось отвращение к такой вульгарности. Дженс блаженно улыбался. «Чтобы женщине было удобнее глотать», — проговорила Кейт, глядя прямо в глаза Дику. Дженс глупо засмеялся, Дик захохотал. Ошеломленная Дорис молчала. Сёрфер не мог прийти в себя, он даже не думал, что в мире существуют такие девушки, и теперь смотрел на Кейт, разинув рот. Он наверняка считал, что в постели она настоящая секс-бомба. Честно говоря, я не был в этом уверен. Казалось, её больше волнует впечатление, которое она производит на мужчин, чем они сами. Зачем она провоцировала их, отпуская при всех непристойные шутки? Чего добивалась этим? Как воспринимала себя и окружающих? Очевидно, ею двигала потребность нравиться, вызывать у других желания. Скорее всего, она думала нечто вроде «я соблазняю, следовательно, я существую» или «я чего-то стою, только если нравлюсь мужчинам». Чувствовалось, что ее агрессивная раскрепощенность не есть осознанный выбор. Бедняжка находилась в плену у своих потаенных желаний. Я решил послушать разговоры, чтобы развлечься, угадывая, что движет людьми, но чем дольше сидел в кафе, тем грустнее мне становилось. Я видел, как они несвободны. И это вовсе не было делом рук страшного диктатора. Все дело в человеческом представлении о себе, о других и о мире вообще вот, мамы и папы играют на пляже с детьми. Понаблюдав за ними некоторое время, я очень удивился. Многие взрослые подталкивали своих отпрысков к соревнованию с другими детьми. Им было недостаточно детских успехов. Они хотели, чтобы их чадо победило товарищей по играм, став лучше всех. Какие убеждения движут этими людьми? Человек чего-то стоит, только если он победитель? Результат имеет значение, только если он лучше, чем у соседа? Я склонился к мысли, что соревноваться стоит только с самим собой. Преодолеть себя, а не победить всех остальных. Старик сказал, нельзя оценивать убеждения, можно лишь изучать их последствия. Каковы они здесь? Поощрить ребенка? Конечно, развить в нем желание расти и идти вперед. Но как это повлияет на его отношение к людям? Можно ли дружить и любить, если постоянно сравниваешь себя с другими? И как будет относиться к людям такой ребенок, когда вырастет? Наверняка его будет раздирать между комплексом неполноценности и превосходства, равнодушием и чрезмерной почтительностью, жалостью. И завистью. Мамы и папы даже не задумывались о том, что эти уроки определят дальнейшую жизнь их отпрыска в социуме. На их поведении, желаниях и эмоциях будет лежать печать родительских убеждений, которые они, дети, переняли, не задумываясь, в силу возраста. Кстати, как родители пришли к таким убеждениям? Может, тоже переняли когда-то от старших или, столкнувшись с более агрессивными людьми, почувствовали себя униженными и теперь растили маленьких победителей? В таком случае в чем состоял их выбор? Не получилось ли так, что они просто переняли модель поведения обидчика? За столик неподалеку сели двое. Господин Всезнайка разговаривал с женщиной, которая ловко делала вид, что восхищается его эрудицией, хотя, очевидно, умирала от скуки, слушая бесконечные разглагольствования. О чем бы ни зашла речь, ему непременно нужно было продемонстрировать свою ученость. А когда женщина открывала рот, что случалось нечасто из-за его разговорчивости, он обязательно ловил ее на ошибках. Я задавался вопросом, кто из них больше достоин жалости. Мужчины казалось, двигало непреодолимое желание поделиться знаниями. Это было для него жизненно важно. Вероятно, он считал ум своим главным достоинством, а может, просто боялся прослыть идиотом и невеждой. Или думал, что его никто не полюбит, если он не продемонстрирует свою образованность и поэтому, общаясь с женщиной, строил беседу соответствующим образом. Всех этих людей объединяла невероятная зашоренность. Они крепко держались за свои убеждения, диктовавшие им манеру поведения. «Я все четче осознавал это». Достаточно было понаблюдать несколько минут за незнакомым человеком, и мне открывались его глубинные проблемы и страхи. Я чувствовал себя Дэвидом Винсентом из сериала «Захватчики». Он определял вездесущих пришельцев, захвативших планету, по негнущемуся мизинцу. А мне всюду виделись управляющие людьми предрассудки.